Глава 27. И я скажу то, что истинно в очах твоих, Господи. Когда люди, не знающие и не верующие, которые приобщаются к вере и оберегаются в ней знамениями и великими чудесами, которые обозначаются, как мы думаем, именем рыбы морских чудовищ, берутся поддерживать и помогать в какой-нибудь житейской нужде детям твоим, не зная зачем это надо делать и С какой целью, то одни не дают настоящей пищи, а другие ее не получают. Одни не поступают по святому и правильному намерению, другие не радуются их даянию, не видя еще плода. А душу питает только то, что доставляет ей радость. Поэтому рыбы и морские чудовища не едят пищи, которую могла вырастить только земля, отделенные отличная от горьких морских вод.